Глава восьмая Майрон Долтон «Театр — это прекрасно, Майрон», — сказала Ронте, строго глядя мне в глаза. «Но с кем в этот вечер будут девочки?» «Как обычно, Сержу, Удивился я её рвенью. «И, конечно же, Уолтер присмотрит в меру сил за всеми троими. Никого не хочу обижать, дорогой. Ронда поджала губы. «И я совсем недавно вхожа в твой дом, но из рыжего кота все же не самый лучший воспитатель». Сережа, я сбился, назвав своего помощника смешным именем, выдуманным Ладой. «Сержо с самого рождения девочек оказывает мне посильную помощь». «Этого мало», — заявила моя девушка. «Так, а она точно?» «Моя девушка». «У девочек нет подходящего женского примера, а твой кот...» «Ну, кого он к ним привёл, ты помнишь?» Ронда с прищуром смотрела на меня, не просто ожидая, требуя ответа. «Лада, конечно, не дурна собой, но разве может хорошенькая мордашка заменить интеллект, благородство воспитанной женщины высокого происхождения и опыт общения с детишками. Смогла ли ваша бывшая няня увлечь девочек чтением? Я вспомнил, как проходили вечера малышек с няней. Она читала им про ведьм, которых Вайна и Дайна обожали, что, впрочем, неудивительно, учитывая, кем была моя почившая супруга. Все трое во время этого перебивали друг друга, смеялись, Голосили так, что на первом этаже в гостиной прекрасно было все слышно, да и в моем мужском крыле тоже. Уж не знаю, откладывалось ли хоть у одной из них хоть что-то в голове после этого чтения. Было весело, эмоционально и вряд ли слишком познавательно. В то же время, когда читала Ронда, все складывалось совершенно иначе. Она выбирала энциклопедические материалы, Но ее девочки слушали с открытыми ртами. Вот и сейчас моя спутница негодовала, что я тащу ее в театр, не давая почитать дочкам. — Ты очень ревностно подошла к установлению контакта с Вайной и Дайной, — заметил я. — Тебе не нравится? — пышные ресницы Ронды встрепенулись, как птичьи крылья. — Нет, я очень тронут твоим стремлением — Пришлось мне признать. Но сейчас я хочу провести с тобой вечер. И придумал замечательный досуг для нас двоих. Новая постановка в Королевском театре. В Королевском? Оживилась Ронда. Действительно. Я утром ей говорил просто о театре, но о том, что он самый престижный в Эльтеране, если не во всем Аль-Роуне, упомянуть и забыл. Ах! Майрон, как же это мило! Ее глаза увлажнились. Но я выгляжу, наверное, не для такого благородного и дорогого места, думала обычный театр. А что-то после него планируется? Действительно. Если я ее просто поцелую в щеку и мы распрощаемся, поехав по домам в разных каретах, будет немного странно. Конечно. «Я планировал пригласить тебя на ужин», — улыбнулся я. «Неужели... Неужели это то, что я думаю?» Щеки Ронды порозовели. «Наверняка», — подтвердил я, решив, что она имеет в виду свой любимый ресторан. К счастью, для меня там всегда найдут столик. «Милый, дай мне только десять минут, чтобы я могла хоть один абзац прочесть нашим девочкам», — защебетала Ронда. «Да, конечно», — кивнул я, сбитый с толку этим «нашим». Ронда убежала, а из-за портьеры в гостиной вдруг послышалось чихание, а потом вылез Сержу. «Попали вы в переплет, хозяин», — сказал он, смахивая с усов клок неведомо откуда взявшейся пыли. «Если, конечно, действительно не планируете сделать Ронди, «Предложение руки и сердца». «Что?» — удивился я, о чем ты? «О том, что ваша гостья воображает себя леди Долтон, разумеется!» — фыркнул кот. В самоходке я украдкой посматривал на Ронду. Она выглядела воодушевленной и весьма оживленной. «Неужели мой кот прав?» и эта женщина решила, что я собираюсь сделать ей предложение именно сейчас, тогда у нас может возникнуть весьма неловкая ситуация. С Рондой мы встречаемся около полугода, но это не то чтобы романтические отношения с самого начала. Я поцеловал ее примерно месяц назад, когда наши руки случайно, хотя я теперь сомневаюсь, случайно ли, встретились во время ужина. Когда мы зачем-то потянулись за одним бокалом. Ронда тогда смутилась и сама потянулась мне навстречу. Нет, я не отличаюсь подростковой нерешительностью и довольно уверен в себе, просто не собиралась я себя ничем и никем обременять дополнительно. И не был влюблен в Ронду. Да и сейчас вряд ли влюблен, как бы по-скотски это ни звучало но мне казалось, ее вполне устраивает тот формат отношений, какой я мог ей предложить. Целовать ее было приятно. Откликнулись все места, которые должны у мужчин реагировать на прикосновение красивой женщины. «Майрон, ты сочтешь меня слишком вульгарной, если я скажу, что не прочь провести эту ночь в лучшем отеле Ильдерана». Прошептала она. «И кем надо быть, чтобы в такой момент отказать женщине? Ответить ей, что не хотел бы переводить знакомство в отельную плоскость?» Разумеется, я снял самый шикарный номер и сообщил слугам, что буду отсутствовать до утра. Та ночь была прекрасной. «Майрон, ты не подумай, будто я на что-то рассчитываю», — говорил Ронда сладко и соблазнительно потягиваясь в постели утром. Я современная женщина и считаю, что двое взрослых людей вольны проводить время вместе, как им заблагорассудится. И Я сама не мечтаю стать наседкой в курятнике. Эти рассуждения меня очень даже устроили, так что я ей даже не дал договорить до конца. С тех пор я еще раз снимал для нас номер, Казалось бы, обоих все совершенно устраивает. Но недавно Ронда сказала, как ей горько от того, что я не пускаю ее в такую важную для меня часть жизни, как мои дети. И в то время Лада уже у нас обитала. Готов ли я к проникновению Ронды еще глубже? Она так хорошо общается с девочками. Возможно, это то, что нам всем нужно. Ведь если подумать, Ронда не устраивает в моем доме только кота дворецкого магический помощник это очень важно я не спорю это душа моего замка его хранитель но не потакать же ему во всем хотя чего уж там мне не хватало лады временами я ловил себя на том что ожидаю услышать ее смех ее мелодичный голос но она скорее не няня а третья девочка в моем замке О чем ты задумался, Майрон? Тонкие пальцы Ронда легли на мою руку. О том, как ты быстро нашла подход к моим дочерям, сказал я. Удивляюсь, почему они так внимают твоему чтению. Просто они интересуются окружающим миром. А эта особа с ними общалась, как с маленькими, читала сказки, Ронда фыркнула. Хотя... Возможно, это и есть ее потолок. Лада довольно мила с девочками. Вступился я за бывшую прислугу неожиданно для себя. И они отлично проводили время вместе. «Уверяю тебя, дорогой, мы отлично справимся без гувернантки», — сказала она с легким нажимом. «И еще есть один момент. Мне так неловко об этом говорить» что такое я забеспокоился из за момента и от мы отлично справимся сержу определенно прав у меня кажется аллергия на кошачьих призналась ронда со вздохом я надеялась что на магических существ реакция будет не такой однако и она вновь вздохнула еще глубже ронда — возмутился я. — сержо потомственный кот дворецкий. Уж ему-то я точно не собираюсь отказывать от дома. За годы службы Долтоном он и его семья показали себя безупречно, почти. Что ж, уголки гупронды опустились ниже. Значит, мне придется потерпеть. Но я не прошу о многом. Просто можно ли сделать, чтобы твой кот... Дворецкий находился подальше, когда я бываю в замке. «Думаю, это можно устроить», — решил я. Ронда повеселела и чмокнула меня в щеку. Мы уже подъезжали к театру. Машина остановилась, я помог своей спутнице выйти. Театр выглядел празднично. В честь премьеры крыльцо украсили гирляндами и светящимися плакатами. «Спящая истинная принца Элвуда», — гласили они. «Кто играет главную женскую роль — сюрприз для наших зрителей». К дверям стекались наряженные благородные зрители. Билетеры встречали всех поклонами, вручая программки. Мы также получили их на входе. Имя исполнительницы роли принцессы там также не было указано. «Они просто не успели его впечатать», — услышали мы голос позади. Седой благообразный нерт просвещал свою молодую спутницу. За несколько дней до премьеры разразился скандал, и Прима покинула театр. Гармонии велял тут же напечатать новые программки и афиши. Дескать, найти замену строптивой актрисе ему не составит труда. «И кого же он нашел?» заинтересованно спросила девушка. «Не знаю, это держится в тайне, но я слышал, что она станет сенсацией». Мы прошли в зал. Наши места были на отдельном балкончике для важных гостей. Обзор там замечательный. Удивительно, как удалось Сержио расстараться. Он сделал почти невозможное. По третью трель театральный флейты свет в зале погас, двери закрылись, лишая опоздавших доступа. Здесь с этим очень строго. Занавес медленно разъехался и началось действо. Гадкая ведьма, как и положено, подкинула под двери спальни юной принцессы заколдованную спицу с проклятием столетнего сна. И тут же эти двери широко распахнулись являя взором зрителей прекрасную девушку, как же она очаровательно пронесся шепот по залу, а у меня любые слова застряли в горле, потому что главную роль в этом престижном спектакле исполняла бывшая няня моих дочерей лада лазурная лада это было волнительно. Очень, будто впервые на сцене. Впрочем, если честно, на большой сцене я до этого и правда не выступала. У нас была так называемая учебная, когда я училась. А когда закончила театральный, не успела далеко пробиться. Приходилось работать в театральном агентстве. В нашем учебном театре традиционно собирался полный зал, потому что цены были копеечные. И завсегдаты говорили... Что мы такие же талантливые, как состоявшиеся актеры, а некоторые так вообще гении. А еще мы ставили спектакли для детских домов творчества и садиков со сказочным репертуаром. Но никогда еще я не стояла перед таким количеством людей да еще сплошь представителей высшего общества, хотя долго стоять у меня и не получилось. Сначала я, конечно, попрыгала по сцене изображая жизнерадостную юную принцессу, полную энергии и надежд на будущее. А потом укололась спицей и отрепетированно упала без чувств. Дальше заиграла музыка, и на сцену выбежали нянюшки, заламывающие руки. Они пели и танцевали, стараясь передать панику и трагизм момента. Надежда королевства, принцесса, что должна была крайне удачно выйти замуж и объединить два государства, лежала бездыханная, сжав в сведенных судорогой пальцах черную кривую спицу. На этом моя минута славы подходила к концу. Дальше мне оставалось в нужный момент и прикидываться спящим мертвым сном. Меня перетаскивали вначале на руках, положив на кусок ткани, затем спускали из-под потолка в хрустальном гробу, на золочёных цепях, очень зрелищно. Мне оставалось ждать, когда явится суженый и поцелует. После этого я должна вздохнуть, радостно открыть глаза и тут же запрыгнуть принцу на руки. А этому бедолаге предстоит еще и кружиться со мной по сцене минут пять. После этого мы танцуем в паре и вместе поем о любви, которая оживляет. За пять дней, что у нас были до премьеры, мы эту сцену повторили раз двадцать. И последние шесть раз прошли безупречно. Сегодня оба мы с партнером были заряжены по максимуму. Адреналин внутри кипел, собранность на высшем уровне. Полы также подготовлены, чтобы спектакль прошел безупречно, но этого не случилось. Принц Элвуд прижимал к груди свою нареченную, поцелуй все еще горел у нас на губах, поворот на 360 градусов, еще один. Вот сейчас он поставит меня на ноги, музыкальная тема уже развивается к нашему вокалу. Как же я ждала момента, когда смогу спеть, продемонстрировать свои голосовые возможности. Я пою неплохо, можно сказать, даже приятно, но тут произошла катастрофа, трагедия. Драма вместо хэппи-энда. Мой партнер Реджинальд Эстерн поскользнулся и поехал куда-то к кулисе. «Эй!» — закричал кто-то в зале. «Куда ты ее увозишь? До свадьбы нельзя!» Вместо того, чтобы аккуратно поставить меня на пол, Реджинальд сделал выпад, и я вылетела с его рук проворной птичкой. Крик ужаса застыл у меня в груди. Я представляла уже, как падаю на сцену и ломаю сразу все, что во мне есть. Наверное, в прошлой жизни я была кошкой. Нет, мне посчастливилось упасть не на все четыре. Просто я устояла на ногах, пусть и пришлось поймать равновесие, размахивая руками, будто крыльями. И тут музыкальное вступление закончилось. Я начала петь на автомате, публика зааплодировала наверное многие решили что это такой режиссерский ход с акробатическими этюдами надеюсь не заставят повторять это каждый раз эл вот наконец пришел в себя взял меня за руки и мы начали танцевать как и планировалось я сделала панорамный взгляд чтобы охватить зрителей и запнулась наткнувшись на холодные змеиные глаза ронда она смотрела на меня в упор и надменно улыбалась. «Реджинальд!» Режиссер Горацоу сегодня как нельзя сильнее походил на Карабаса-Барабаса. Мы только-только вернулись за кулисы после всех поклонов, я сжимала почти необъятную охапку роз, не обращая внимания на шипы. Реджинальд же что-то собирался мне сказать, когда на него напустился наш начальник». «Что за пируэты ты умудрился выдать на сцене?» Горацио брызгал слюной и дергал себя за бороду. «Завтра? Нет, сегодня, после полуночи, об этом напишут все газеты. А что они напишут, что, а?» Карабас выдернул из бороды клок волос и теперь потрясал им перед лицом Реджинальда. Актер краснел и бледнел, и вообще выглядел как новогодняя гирлянда с переходом от красного к белому. Наверняка в завтрашних новостях появится сообщение о том, что Королевский театр «Ильтрана» представил решительную и смелую трактовку классического спектакля. Услышали мы возбужденный голос в гармонии. Директор приближался к нам, сияя улыбкой, а следом за ним с независимой мордашкой семенила Минерва. Я зарылась лицом в розы. Мои худшие подозрения сбывались. Граф гармонии пришел в восторг от неловкости Реджинальда, и теперь мне предстоит исполнять этот смертельный выброс каждый раз. Это ж с ума сойти можно! Я под фигурное катание, между прочим, не подписывалась. «У меня даже соответствующей физической подготовки нет. Хотя, разумеется, на театральном нас обучают развивают всесторонне. Есть сольфеджио, вокал, хореография. Большое внимание уделяется гибкости. Я ходила на мастер-класс с олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике, но не для того, чтобы меня партнер кидал через всю сцену». Директор же тряс руку Реджинальда. «Какая находка!» «И до чего же великолепное владение телом у нашей мерди лазурной?» Тут уж я не смогла не расчувствоваться. «Да чего вы грациозны!» Гармония подскочил ко мне, хватая за руку и выбивая тяжеловесный букет. Но тут Реджинальд успел его поймать. К цветам актеры бережнее, чем к партнершам. «Признайтесь, Лада!» «Как долго вы это репетировали, ведь невозможно исполнить такой трюк без подготовки!» «Это была импровизация, нерт нерд-директор, — потупила я глазки. «Ну, конечно, мы с Реджинальдом договорились заранее. Поспешно дополнила я, видя, как вытянулось лицо партнера над моим букетом. Это была такая импровизация, запланированная в гримёрке» да да закивал реджинальд вы уж простите нам эту вольность нер директор мы не смогли удержаться премьерный показ это всегда столько эмоций я всегда говорил что мои актеры лучшие поэтому мы с вами в королевском театре и такое событие обязательно нужно отметить гармония воодушевленно посмотрел на нас а потом сник ох Тысячи извинений. У меня сейчас ужин с лордом и леди Гагвик. Они тоже были на сегодняшней постановке. Мы собирались обсудить премьеру, но обязательно устроим банкет на этих выходных». «Ничего страшного», — воодушевился мой партнер по сцене. «Я все равно собирался пригласить Нерди Лазурную отужинать, отпраздновать наш удачный первый опыт сотрудничества». «Прекрасная идея, прекрасная!» — расцвел Гармони. «Однако банкет все равно с меня. Надеюсь, вы двое обсудите еще какие-нибудь интересные нововведения в нашу постановку». Директор глянул на часы и заторопился, а убегая, послал нам воздушный поцелуй. Остальные члены труппы, поняв, что реакция на наш экспромпт на сцене была более чем положительной, поспешили к нам с поздравлениями. А режиссер Гарацио растерянно смотрел на всех нас, тщетно пытаясь приставить вырванный клок к бороде. — Насчет ужина я не шутил, — прошептал Реджинальд, увлекая меня гримерным. — Спасибо, что поддержали меня, Лада. Разрешите отблагодарить вас. «У меня забронирован столик в одном из лучших ресторанов Эльтерана. Я всегда ужинаю там после премьерных постановок и буду счастлив, если вы составите мне компанию. Разумеется, я угощаю». Он смотрел так трогательно и был прекрасен в образе принца Элвуда. «Конечно же, я согласилась».